Глава 21. Добро пожаловать, друг! Добро пожаловать! Тело женщины занимало весь дверной проем. Ее слишком ярко раскрашенное лицо представляло собой одну сплошную улыбку. Эприл старалась ничем не выдать свое ошеломление. Она еще не успела прийти в себя после путешествия на двадцать этаж в кабине скверного лифта, где воняло мочой и кое-чем похуже, и блуждания по полутемным зловещим цементным коридорам в поисках нужной квартиры. Все здесь было так, как подробно расписал Харальд. «Я Гаррид, хозяйка нашего маленького собрания и секретарь нашего блистательного общества». Гарриет запрокинула огромную голову и взвизнула, как будто сказала сейчас нечто настолько забавное, что настоящий смех просто не успел зародиться естественным путем и вырвался из горла полукриком. «Но вы можете звать меня фигурой женщины в кризисе. Многие джентльмены зовут меня именно так». Она снова хихикнула. Теперь Эйприл прилагала все усилия, чтобы не таращиться на странное тело женщины и ее кошмарный наряд. Красный бархатный балахон, который подметал подолом половицы, обрисовывал слоновьи ноги и жирную тушу. Сверху ткань растягивал громадный бюст, украшенный нитками деревянных бус. А дутловатое лицо было покрыто толстым слоем кое-как наложенной косметики. Маленькие слезящиеся глазки смотрели так пристально, что Эйприл была не в силах выдержать их взгляд и потому изучала огромную голову хозяйки. Вокруг черепа Гаррит был наверчен тюрбан из зеленых и бирюзовых шарфов, небрежно закрепленный на лбу серебряной брошью. Из-под головного убора выбивались длинные пряди седых волос, похожие на засаленные паутинки. Эйприл сейчас же решила, что хозяйка квартиры ненормальная. «А вы, Эйприл, наш второй особый гость на сегодняшний вечер». Женщина протянула пухлые руки с короткими пальцами и взяла Эйприл за плечи, затаскивая в жаркую, насыщенную восточными ароматами квартиру. Когда Гарри отступила в сторону, взгляду открылась загроможденная мебелью и забитая народом гостиная. Ароматические палочки, закрепленные на деревянных подставках, курились по всей большой комнате. Они стояли рядом с готическими подсвечниками на громоздящихся горами книгах и на стеклянных шкафчиках, которые были набиты колодами таро, благовониями, индийскими украшениями, магическими кристаллами, маленькими шкатулками и резными статуэтками. «Входите, входите же! Вина!» — говорила женщина. Харальд Реком Аттертон уже здесь. Насколько я понимаю, вы с ним разговаривали. Мы все так взволнованы вашим приходом. Мы так рады. Малюсенькие серые глазки широко раскрылись в новом приступе воодушевления. Эйприл никак не могла оторвать взгляд от унизанных кольцами пальцев хозяйки. Ногти у нее были отращены, но при этом все разные длины и желтые на концах. Как будто ощутив ее пристальный взгляд, руки спрятались. «Да спасибо. От вина я бы не отказалась», — нервно проговорила Эйприл. Ее протащили между тремя мужчинами с длинными и жидкими сидеющими волосами. От одежды этих джентльменов пахло сыростью и потом. Остановившись перед маленьким столиком, громадная женщина налила в стакан дешевого красного вина. «Сейчас же поймаю Харальда и приведу его сюда». Где-то в глубине высокого, полного энтузиазма голоса, Эйприл уловила дрожащие истерические нотки. Из заляпанного чем-то магнитофона, стоявшего на деревянном стуле рядом с выходом на кухню, неслась странная смесь разухабистого джаза с григорианским хоралом и индустриальным механическим клацаньем. Рядом о чем то шептались два молодых лысеющих человека с напряженными лицами. На обоих были шерстяные тренчкоты и армейские ботинки до колена, по моде некой уродливой субкультуры, которую Эприл не понимала и сомневалась, что когда-либо поймет. Однако сама квартира была удивительно просторной для такого типа многоквартирного дома. Наверное, она предназначалась для большой семьи. Эприл заметила даже лестницу на второй этаж. Между ободранной мебелью, темными книжными шкафами, засушенными цветами в амфорах и старыми снимками, закрывавшими стены, Эприл разглядела остатки изначального декора. Истина британского, совершенно в духе 70-х. Кое-где между безделушками и разномастными рамочками для фотографий проглядывала водянистая желтая краска. На ней виднелась черная россыпь грибковых спор. Эприл даже Ощутила за восточными ароматами их влажный, гнилостный запах. В гостиную набилось по меньшей мере 15 человек, занявших все свободное пространство на полу. Гости, по-видимому, старались приодеться по случаю вечеринки в старомодные костюмы. На двух мужчинах, стоявших за диваном, были цилиндры, и Эприл заметила тянущиеся из жилетных карманов цепочки часов. Все представители сильного пола явились при галстуках. Но, несмотря на осознательные попытки выдержать стиль ретро, в целом общество выглядело сборищем оборванцев. Костюмные пиджаки в грязных пятнах, штанины брюк слишком короткие, линия талии слишком высоко, платья заношены до дыр. Все гости казались либо слишком толстыми, либо неестественно худыми. И, боже, какие у них были зубы! В серых пятнах, жёлтые, как будто никогда не знавшие зубной щетки, кривые, проваленные внутрь или торчащие наружу из запавших или безгубых ртов. Британские зубы. Эйприл даже стало интересно, как этим людям удалось обрести столь выдающиеся улыбки. У нее не было привычки оценивать людей по внешнему виду, однако она еще никогда в жизни не наблюдала общества, состоявшего из одних поразительных уродов. Неряшливость в одежде и пренебрежение услугами парикмахера можно было бы списать на эксцентричность, потому что все они, без сомнения, были эксцентриками, однако же Эприл подозревала иную причину. Они намеренно вставали в оппозицию ко всему, что считалось эстетичным и было приятно взгляду. Эти люди простирались вширь или иссыхали, не считаясь со вкусами окружающего мира. Создавалось впечатление, будто они намеренно превратили свои фигуры в гротескные. Каждый мог бы считаться живым воплощением персонажа Феликса Хессона, сошедшего с гуашей и набросков тушью. Три из пяти присутствующих дам сидели рядышком на кушетке. Все они были средних лет. Их лица, раскрашенные словно оперных персонажей, закрывали вуали. Тщедушные тела были облачены в длинные траурные платья, которые вызывали ассоциации с Первой мировой. Высокие кружевные перчатки с полупальцами выставляли на показ первые фаланги с длинными ненакрашенными ногтями. Четвертая женщина постарше надела мягкую зеленую шляпу с обвисшими полями, которые скрывали почти все лицо. Пожилая дама утопала в кресле, словно маленькая девочка. Ее голова замерла в нелепом аристократическом повороте как только Эприл встретилась с последним взглядом, из тонкогубого морщиниста ставорта, рта вырвался резкий неестественный смех. Эприл так и не смогла определить его причину. Затем старушка вздёрнула подбородок и снова застыла в угрюмом царственном молчании. Гарриет возвращалась, проталкиваясь между потертыми пиджаками и всклокоченными головами, раздвигая частокол тонких ног. За ней следом катился жирный пожилой человек — Харальд, как предположила Эйприл. Толстые линзы в коричневой пластмассовой оправе раза в четыре увеличивали глаза. Голова у него была крупная, розовая и лысая, если не считать кольца тонких белых волосков, которые спускались на плечи засаленного парадного пиджака. а, -а, -а, -а, -а, -а протянул Харальд, продемонстрировав дёсны с редкими зубами. От его затхлого дыхания Эйприл сделалась дурно — едва не затошнило. Казалось, его маленький рот кишит бактериями. Несколько сохранившихся зубов были цвета нечищенного арахиса. «Кровная родственница той, которую овеяла присутствием величайшего гения в истории искусства, посетила наше собрание. Вы такая же редкость, как документы с его подписью, моя дорогая. Однако мы должны направить вашу жажду познаний в верное русло. Чуть позже я с удовольствием покажу вам мою собственную скромную работу по теме. Я трудился над ней 15 лет и теперь охарактеризовал бы как критическую оценку художественного видения Хессена через сновидения с целью предположить, что могут представлять собой исчезнувшие картины. Мы издаем книгу через наше общество, сообщила Гарри с таким восторгом, что все ее тело всколыхнулось. «Иллюстрацию для обложки нарисовал один из наших членов. Сегодня я покажу пробный тираж. Книга в твердом переплете будет стоить 90 фунтов. С автографом!» Эйприл не знала, что ответить, поэтому кивала и растягивала рот в улыбке, пока не заболело лицо. К счастью, подыскивать слова ей не пришлось, потому что Харальду не терпелось представить ее. Не нашлась она, что сказать и всем тем, кто пожимал ей руку» но члены общества так радовались знакомству, что сами болтали без умолку. Похоже, им в жизни не выпадало возможности как следует выговориться. «Да, да, американка», — произнес пожилой господин с худым лицом и всклокоченными седыми волосами, зачесанными поперек конического черепа. «Харальд о вас упоминал. Вы были в британской библиотеке? У них там есть неплохие репродукции искажений». А видели фигуру женщины, хватающей себя за лицо? А роды — фигура мертвой женщины? Репродукции этих работ тоже не дурны». Эприл сказала, что не видела. «Вы просто обязаны сходить в черного пса и в отдых стражника пропустить там стаканчик», — сообщил ей сильно ошепелявый мужчина. «Хессен там бывал. С поэтом Брайаном конечно, названия заведений изменились, однако потолок над стойкой бара сохранился оригинальный. Он быстро заморгал. «Я могу сводить вас туда», — объявил квадратный мужчина в сюртуке. Он был пьян и смотрел на ноги Эйприл. «Успокойся, Роджер, возьми себя в руки!» Харальд произнёс последние слова довольно-таки раздражённо, после чего повёл Эйприл дальше, туда, где сидели четыре дамы. Взяв гостю за плечи жирными пальцами, Харальд с заговорщическим тоном зашептал ей в ухо. «Возможно, с первого взгляда Алиса покажется вам немного странной, но уверен, вы со мной согласитесь, это зачастую совсем неплохо. Ей уже за 90. С ней действительно стоит познакомиться. Мы дорожим её обществом. Понимаете, из всех нас она одна лично встречалась с Хессоном». Эприл вздрогнула, на мгновение в себя оцепенение. «Встречалась с ним». Харальд довольно улыбнулся. Его огромные водянистые глаза плыли за увеличивающими линзами очков. Если точнее, была с ним знакома в 30 тридцатые. В то время, когда гений выходил из периода сцен после смерти, насколько мы смогли установить. Однако ее память... Да, не то, что раньше. Эйприл вспомнила, что Майлз в своей книге писал... Насколько трудным периодом был для Хессена конец 30-х годов. В 1937 году он посетил Германию в надежде, что его примут как героя Третьего Рейха, восхитившись тем, как он пропагандируют фашистские идеи в своем вихре. Однако, к тому времени, Гитлеру уже наскучили туманные мистицизмы культы, изначально вдохновлявшие национал-социалистов. Тогда низшие чины нацистов не только отвергли работы Хессена и его теорию живописи, из-за всё усиливающихся в его творчестве тенденций к абстракционизму и сюрреализму, но еще и отказали ему в приеме в ряды СС. Как нередко случается с людьми, которые привыкли наживать скорее врагов, чем друзей, Хессен неверно оценил значимость своих трудов. Художник вернулся на родину, сгорая от бешенства и оплакивая предательство немцев, и сейчас же угодил в тюрьму за свои политические взгляды вскоре после того, как Британия вступила в войну. Он просидел за решеткой до 1945 года. «Мы подозреваем, что Алиса встречалась с ним, когда он вышел из тюрьмы, но очень недолго». Харальд ухмыльнулся и подмигнул, явно стремясь подчеркнуть важность последнего утверждения. У Хессона не было ни привилегий и связей Освальда Мосли, ни достижений Эзры Паунда, чтобы восстановить репутацию и оправиться от бесчестья, какое ожидало его после войны. Майлз Бадлер предполагал, что именно по этой причине Хессон спрятался от всех в Найтсбридже. Ведь даже Мосли к тому времени совершенно отдалился от Хессона, считая его декадентом и нездоровым в умственном отношении. Только оккультист и путешественник Эллиот Колдуэлл нахваливал его картины в 50-е за связь с невидимым миром, и лишь в конце 70-х кое-кто из критиков вновь проявил интерес к уцелевшим работам. Если бы не друзья Феликса Хессона, не их помпезные сайты и сомнительные публикации, выходившие ограниченным тиражом, то имя художника было бы вовсе забыто. Эйприл все это казалось жалким и гнетущим. Наследие Хессона, его поклонники, его творчество. Если бы не его влияние на жизнь бабушки, Эйприл не стала бы тратить на гения ни минуты своего времени». Она уже сильно сожалела, что пришла на это нелепейшее собрание. Пятничный вечер в Лондоне можно провести куда интереснее. Эприл присела на подлокотник кресла, в котором утопало крошечное тело Алисы. Харальд стоял рядом. Тремя пальцами он все еще касался плеча гости, словно готовясь схватить и утащить ее прочь. Эприл улыбнулась трем дамам в уалях. Сквозь черную сетку на нее взирали меловые лица. Женщины забормотали слова приветствия, явно сгорая от желания услышать ее разговор с Алисой. «Здравствуйте, Алиса. Меня зовут Эйприл», — произнесла она, наклоняясь к сгорбленной фигурке, чтобы заглянуть под поля зелёной шляпы. «Я слышала, вы дружили с Феликсом Хессоном». К ней развернулось старческое лицо с выпученными ревматическими глазами. Старуха улыбнулась кактистая лапка замерла на колени Эприл, забравшись под юбку. «Да, дорогая, это было давным-давно». Сухие подушечки пальцев выводили круги на чулке девушки. «Наверное, вас все время о нем расспрашивают. Моя двоюродная бабушка тоже была с ним знакома». Хрупкая ручка соскользнула с ее колена и взвелась в воздух. «Я же вам говорила!» Все изменилось с того несчастного случая. Все пошло совсем по-другому. Конечно, оставались еще марионетки и все прочее. Он показывал нам в. в. В, в, в, в студии в Челси, подсказал Харальд. Где ты, дорогой? Харальд наклонился к ней. Здесь, Алиса, рядом с тобой. Кто эта дама с красивыми ногами, милый? У нее ведь очень красивые ноги. Харальд хихикнул. Мне тоже так показалось. Его пальцы впились в плечо Эйприл так сильно, что она едва могла обернуться. «Это Эйприл. Наш друг Алиса. Друг, расскажи о Феликсе!» Алиса вздохнула. «Такое красивое лицо, и вдруг лишится его. Мы все считали Феликса очень красивым. И он рисовал таких удивительных марионеток. Но не кукол для детей, дорогуша, нет!» кукол в коробках, ну, застрявших внутри чего-то. Эти лица невозможно забыть, я до сих пор их вижу. В рассказах Алисы трудно проследить логику, особенно часто она путается в датах, — зашептал Харальд, зловоние из его рта обжигало Эприл левую щеку. Но иногда то, что она рассказывает, просто экстраординарно. Я нисколько не сомневаюсь, что она лично знала Хессона и была его натурщицей. Одно из немногих, к чьим услугам он прибегал. Эйприл закашлялась и как будто съежилась под натиском дыхания Харальда. Она пыталась отстраниться, но сумела отодвинуться только ближе к полям шляпы Алисы. «А какие танцы!» — неожиданно воскликнула старушка, широко раскрывая глаза. «О, и танцы, и пение!» «Ну, вы должны понимать, самые чудесные танцы у него на квартире. Танцы задом наперед, прямо под его картинами. Ох, как мы тогда веселились!» Алиса придвинулась к уху Эприл. «Но все кончилось, когда его забрали. Они обошлись с ним так жестоко. Это просто ужасно, моя дорогая». Спасаясь от смрадного дыхания Харальда, которое буквально било в лицо, Эприл еще ближе склонилась к Алисе. У него на квартире. А где вы танцевали? В Барингтон Хаус. Там вы видели марионеток. Но Алиса ее не слушала. Нет, нет, нет, все чепуха. Так он говорил. Все чепуха. Дело не в фигурах. Самое главное фон. То, что скрывается за ним, чего тебе не видно. Очень умный человек. «Разумеется, он был прав. Он и нам пытался помочь прозреть. Я часто для него раздевалась, моя дорогая. Но умные люди обладают скверным характером, и в конце концов, дорогая моя, на него ополчились остальные. Он столько им показал, а они так и не оценили, они боялись Феликса. А надо было просто довериться ему. Он был художником, с этим надо считаться». Ведь все они видели его картины. Никто и никогда не испытывал ничего подобного раньше. А те стены, дорогая, они же тоже часть целого. Они все соединяют, пойми, главное — фон. Харальд по-прежнему выдыхал ей в шею. Мысли Алисы текли бессвязно. Эприл слишком быстро выпила вино, стремясь успокоить нервы. В жарком воздухе квартиры висела дымка благовоний и пыли. Эприл поняла, что ей становится дурно. Надо срочно подняться на ноги. «Харальд, прошу вас, позвольте мне встать. Пожалуйста, разрешите. Спасибо вам, Алиса». Эйприл ощутила еще более острое, чем прежде, желание бежать от Харальда и сумасшедшей старушки, чьи воспоминания оказались совершенно бесполезными. Рядом с Харальдом возникло круглое лицо Гарриет. «Лекция начинается быстрее». Эприл стояла позади толпы, собравшейся в гостиной поближе к двери, пока Харальд представлял морщинистое создание в поношенном коричневом костюме. Доктора Отта Хернделя из Гейдельберга. Гость был автором, изданного малым тиражом сборника эссе под названием «На правом фланге» и редактором какого-то оккультного журнала, название которого Эприл не расслышала, потому что старика впереди скрутил приступ кашля. Отто Херндель начал с упоминания о ранних философских влияниях на развитого не по годам подростка Феликса. «В особенности профессора Зойнера, который настаивал на существовании четвертого измерения и использовал в качестве доказательства паранормальные явления того времени». Пока доктор селился перевести свои мысли на английский язык, Эприл развлекалась, разглядывая странного немца. Молния на брюках сломана, драный портфель привален к потертому ботинку, волосы на затылке и висках сбриты, а на макушке оставлена копна, зачёсанная на один бок. И казалось еще, что он очень плохо стоит на ногах и вот-вот рухнет. Карие встревоженные глаза лектора безумно бегали из стороны в сторону под толстыми круглыми стеклами очков, а руки то и дело взметались в воздух, как будто кто-то лениво дёргал привязанные к запястьям веревки. Похоже, доктор несколько дней не брился. Когда Ута Херндель заговорила о пяти томах генезиса Макса Фердинанда Зебальда фон Верта, крайнего расиста, сочинившего монографию об эротизме, в акханалии, сексологии и либидо, Эй окончательно потеряла нить рассуждений. Ее мысли перепрыгивали с предмета на предмет, время от времени возвращаясь к лекции, она пыталась сопоставить идеи немца с тем, что узнала о художнике из книги Майлза. Эприл прочитала о том, что юный Хессон был одержим ватанизмом, языческими культами и сектами хилиастов, существовавшими в Австрии и Германии в XIX веке, их российскими идеями, которые оказали влияние на националистические настроения в Германии между мировыми войнами. Хессон, по-видимому, увлекался ими с той же страстью, с какой современные детишки отдаются року или рэпу. Майлз недоумевал, каким образом эти пристрастия привели Хессена к изображению трупов, примитивным гротесным наброскам химер, а также к омерзительному триптиху 20-х годов с марионетками. Корни этого интереса следовало без сомнений искать в изучении Хессона медицины. Но вот Херндель утверждал, что те рисунки Хессена являют «реакцию среднего класса на индустриализацию Европы». Они доказывают, уверял доктор, что художник предсказал и развитие в горожане несовершенной пассивности и потерю контроля и воли, какие мы наплютаем сегодня повсеместно. Его слова противоречили тому, что писал Майлз. «Если верить немцу...» Хессон в итоге высмеял собственные юношеские увлечения давними и редкими народными верованиями и признал, что они были всего лишь попыткой юного аутсайдера отойти от общепринятых норм. В точности так же, как и его погружение в ориентализм, гипнотизм и фашизм, Все это было частью попыток отъединиться, отойти от существующего положения вещей, от той ужасающей силы, которую художник рассматривал в качестве антитезиса изначальной созидательности. И, как особо подчеркивал Малс, в рисунках Хессона не чувствуется никакого влияния нацистского неоклассицизма или арийского фольклора. В его творчестве нет ничего идеалистического или мистического, оно полностью порождено запутанным, но блистательным воображением. Тем, что мерещилось автору в тенях, что смотрело на него из мутных окон заброшенных подвалов. Майлз Батлер считал, что разочарование Хессена в нацистах и их оккультизме после возвращения из Берлина было колоссальным. Он зашел слишком далеко в исследовании субкультуры, но когда реальность подступила вплотную, возненавидел ее. Хессон никогда не понимал антисемитизма и в своем вихре отдавал должное иудейскому мистицизму. Неудача Хессона в Германии и затем тюремное заключение знаменовали окончательный отрыв художника от общества, его идеалов и целей. И несмотря на тяготы тюремной жизни, как предполагал Майлз, все, с чем экспериментировал Хессон до 1938 года, было всего лишь подготовительным этапом к воссозданию вихря. Вихрь являлся источником не только вдохновения, но и ночных кошмаров, меланхолии и отчаяния. «Общество трагедии», Так назвал его Хессон в четвертом номере журнала, который вышел с подзаголовком ⁇ Мир за пределами этого мира ⁇ Эйприл Сужа самосознала, что если уж она способна вот так опровергать аргументы Отто Хернделя, значит она запомнила слишком много о человеке, который наложил проклятие на ее двоюродную бабушку. Художник быстро превращался в нездоровое увлечение. Эприл даже запросто могла процитировать то, что Хессон писал о Вихре, потому что его слова, как не противно это сознавать, вторили записям Лилиан. «Мне просто хочется погружать туда лицо. Погружать снова и снова. И рисовать то, что вижу там. Но по временам он сам показывается мне. Проходит сквозь стены. Мелькает в смеющемся рте, в пустом взгляде» концентрируется в старых развалинах. Либо я подхожу к нему ближе, либо он приближается ко мне. Иногда я ощущаю его дыхание на затылке, и мои сны наполнены им, хотя мое сознание изгоняет его, поскольку обязан от природы сопротивляться подобным явлениям. Но он всегда здесь, выжидает. Когда я оглядываюсь через плечо или быстро и рассеянно прохожу мимо зеркала, я замечаю его а если я впадаю в прострацию, он прокрадывается в комнату, подобной странному темному зверю, явившемуся в поисках пищи». Лекция длилась уже час с четвертью, и Эйприл присела на грязный пол за диваном. Пока Отто Херндель выкрикивал имена из ритуалов призывания, какие проходили у художника, с неисменным успехом у Эйприл начала кружиться голова. Измотанная жарой, нервным напряжением, Удушливым и грязным городским воздухом она вскочила на ноги, чтобы бежать, как только прозвучали последние слова монолога на плохом английском и раздались аплодисменты. Но Харальд нагнал ее раньше, чем она, отыскала пальто: Уже покидаете нас? Нет, вы не можете. Мы же еще не поговорили о вашей бабушке. К тому же, если уйдете сейчас, пропустите самую интересную часть толкование. Или как мы обычно их называем, «Упражнение становиться в комнате. Понимаете ли, друзья делятся своей причастностью к видениям Хессона через пересказ снов, пережитых под впечатлением от его работ. Каждый старается найти его пропавшие картины через погружение в транс. Друзья прибегают ко всем возможным способам, чтобы ощутить присутствие вихря». «Правда, просто поразительно». Эприл едва хватало сил выговаривать слова Но мне пора идти, у меня на вечер кое-что запланировано. Харальд не слушал ее. Вы поймете, почему это так важно. Посреди гостиной, стоило Харальду выкрикнуть приказ: взметнулись грязные руки, желающих начать действо. Музыку выключили, болтовня стихла. Потрепанного вида человечек в уличной одежде с белым, лишенным подбородка лицом и выпученными глазами, первым вышел в центр комнаты. «Я дважды возвращался в одно и то же место, светлое, но освещенное искусственным светом!» Многие забормотали, соглашаясь, или разволновавшись. И в мерцании желтых ламп я снова увидел закрытое тканью лицо. Высокая фигура с красным полотнищем на лице быстро шагнула вперед ко мне, затем замерла и внезапно оказалась далеко. Это движение повторялось несколько раз, потом я проснулся с таким ощущением, будто пережил сердечный приступ. Не успел он закончить, как Харальд указал на юнца в армейских ботинках и тренчкоте. «Я заперся в комнате и постился двое суток, лишив себя всякой визуальной стимуляции, за исключением триптиха с марионеткой номер четыре, и когда я заснул, то увидел фигуры над костром. Они были похожи на палки». Некоторые падали в огонь. Публику снидало кипучее нетерпение. Люди не то чтобы презирали чужие сны, галлюцинации или наваждения, однако каждый явно считал, будто его опыт гораздо важнее. Я видел лица полные ненависти, чёрные и красные от гнева. Они походили на клоунов в грязных пижамах. «Две женщины и мужчина, одетые по моде времен Эдуарда, только на костях у них не было плоти. Я не могла проснуться и не могла сбежать от этих женщин, а они начали откидывать со шляп вуали». Стоя на четвереньках, забившись в угол подвала, стены были кирпичные, сырые. Страдая от жажды, Эприл залпом выпила еще стакан вина. Это оказалось ошибкой. Она давно не ела, и у нее сейчас же закружилась голова. А друзья все бормотали, пересказывая обрывки кошмаров, которые преследовали их во сне и жутким образом влияли на дневную жизнь. Какой во всем этом смысл? В чем их цель? Душный застоявшийся воздух, жар от шерстяного костюма и безумные сюрреалистические видения гостей вынудили Эйприл снова шагнуть к двери. Зубы, как у обезьяны, глаза совершенно красные, ног не было, оно просто извивалось по опилкам. Весь город почернел от огня, зола и пыль выселись горами, но холод был пронизывающий, никаких признаков жизни. Мужчину в матерчатой шляпе, скрывавшей багровое лицо, неожиданно перебила Алиса. «Они все над моей постелью!» выкрикнула она. «Они ведь выходят прямо из стены! Говорить с ними бесполезно! Они здесь не для этого!» «Я протестую!» — зарычал господин в матерчатой шляпе. «Почему она все время перебивает?» Остальные забормотали, выражая согласие. Харальд призвал к тишине. «Пожалуйста, наберись терпения! Еще не время!» Но старушка не собиралась замолкать кружатся со всех сторон, издавая потусторонние звуки, лезут из каждого угла. Я увидел их еще до войны, с тех пор они так и не ушли». Раздраженная публика зашумела. Харальд склонился к Алисе, напряженно улыбаясь, пока его взгляд обшаривал толпу в поисках зачинщиков смуты. «Алиса, моя дорогая, мы же договорились, что ты выступаешь в конце. Давай дадим остальным возможность высказаться». Мужчина, который разглядывал ноги Эприл и предлагал сводить ее в любимые пабы Хессона, пробрался через собрание, работая локтями. Его жирная физиономия блестела от пота, он слащаво улыбался. «Больше не стану екшаться с этой публикой», — сообщил он Эприл. «Вам надо прийти на наше собрание». «Ученики Феликса Хессона! Без всяких сновидений! А здесь просто цирк!» Он пошарил толстыми пальцами в кожаной сумке, свисавшей с плеча, достал рекламную листовку и протянул гости. «Мы потихоньку отваливаем от них. Эта публика ничего не достигнет. Гарит ни рыба, ни мясо, а Харальд слишком доверяет старухе, хотя она совсем чокнутая». Он гаденько засмеялся. Алиса в другой стороне комнаты принялась распевать детским голоском «Выкатывайте бочку!». Остальные с криком напустились на нее. Эйприл разглядела в этом бедламе маленькую фигурку Отто Хернделя. Немец широко улыбался, однако в его глазах отражалось смятение. Казалось, он теперь еще хуже стоит на ногах, словно кто-то в конце концов оборвал, удерживавший его веревки. «На самом деле мне так не кажется» сказала Эприл лидеру смутьянов, селясь попасть в рукава пальто. «Я вас еще увижу?» — спросил толстяк. «Я недолго пробуду в Лондоне. У меня ужасно много дел». Эприл сомневалась, что в общем шуме мужчина ее услышал. Она развернулась и стала пробираться к двери. На улице Эприл едва не задохнулась от порыва холодного ветра. Рядом с высотными домами было неестественно темно, а движение на главной дороге казалось слишком оживленным и не замирало ни на минуту. Она направилась туда, где горели фонари, в центр Тауна. Ей хотелось оказаться на обычной городской окраине, рядом с нормальными людьми, и она пошла прочь от темных зданий и уродливых кафе, пустых забегаловок и старых пабов. Собрание нагнало на нее тоску. Она ожидала, что друзья Феликса Хессена будут несколько эксцентричны, судя по их бестолковому сайту, однако этот маскарад, сложная внутренняя политика, раскольники, смехотворные притязания на мистическую связь через сновидения показались ей просто ребячеством. Сплошные выдумки, просто толпа уродов, связывающих себя с художником, который, как они решили, запечатлевал их собственные дефекты. Они ничего не добавляли к известному о Хессене, называя себя хранителями его наследия. Эприл потуже затянула шарф и подняла воротник пальто, но все равно никак не могла отделаться от сюрреалистической атмосферы собрания, которая так и липла к ней, и притягивала кое-кого. Бродяга с грязным белым одеялом на плечах кинулся к ней через дорогу, едва с двумя машинами. От их гудков Эприл вздрогнула, Она задержала дыхание, а затем ощутила, как кожа леденеет от страха перед приближающимся нищим. Худое пепельное лицо было обезображено багровыми шрамами. Тощая женщина в белой бейсбольной кепке дожидалась его на другой стороне шоссе, воздев алюминиевую банку с пивом. — Не дадите мелочишки на чашечку чаю, чтоб согреться. У нее остались только десятифунтовые банкноты. Эприл отрицательно покачала головой, не глядя на попрошайку, и ускорила шаг. Он не пошел за ней. Но она услышала долгий вздох разочарования и отчаяния, прежде чем он проговорил «Твою ж мать!». Эти слова относились не к ней, а к холоду и череде несчастий, составлявших его жизнь. К грязным улицам, уродливым серым ночлежкам, кривым железным перилам, умирающей черной траве, залитой туслым оранжевым светом уличных фонарей, из-за которых вокруг предметов лежали густые непроницаемые тени. Людям, живущим здесь, нет нужды гоняться за ужасами во сне. Они и живут среди них.